Подвиги их вершились на поле брани, всех их объединяет одно общее – горячая любовь к советской родине. И сегодня идут в строю солдаты, сержанты и офицеры. Любуются ими и стар, и млад, у каждого в строю мужественное, открытое лицо, и любой не только похож на героя, но и готов стать им, и это не громкая фраза. Вот почему мы, участники Великой Отечественной войны, так внимательно и любовно вглядываемся в лица солдат и сержантов, проходящим строю. Нам нравится каждый из них, и без преувеличения можно сказать, что любой так же близок к подвигу, как и мы были когда-то, только не подозревает об этом, как не догадывались и мы в свое время о том, что и в нас есть нужные силы и качества. Есть у вас, дорогие друзья, все необходимое. О вас позаботилась Родина. Она дала вам прекрасное образование, вручила самую современную технику и вооружение. У вас превосходные наставники, командиры и политработники, люди высокой культуры, мастерски знающие тонкости военного дела. Партия вручает вам эстафету героических дел и побед для того, чтобы вынесли ее дальше, прославляя наше социалистическое Отечество. Мужают не только в бою. Очерки. Полк принял. Военный эшелон прибыл на станцию назначения ночью. Это, собственно, была не станция, а разъезд. Железнодорожное полотно раздваивалось и затем опять сходилось в одну линию. За стрелками стояли красноглазые семафоры. Около дороги темнел одинокий домик с плоской крышей, а кругом черное небо и черные пески, притаившиеся угрюмые. Их так и звали — черные пески, каракумы. Командир полка подполковник Рогов выпрыгнул из вагона и направился к домику. В тускло освещенной комнате его встретил посредник. — Офицер управления боевой подготовки подполковник Пунин назначен к вам посредником на время учений. — Будем знакомы. Подполковник Рогов. Вот прибыли. Что делать дальше? Посредник развернул карту. — Вашему полку приказано совершить марш от разъезда вглубь песков до рубежа, С высокими барханами, это в 70 километрах, и занять оборону к 7.00. Противник движется с йога, ожидается к исходу завтрашнего дня. Ставя задачу, Понин рассматривал нового командира полка. Рогова недавно перевели в Туркестанский военный округ. Пунин с ним по службе еще не встречался. Внешность нового командира ему понравилась. Высокий, плечистый, рука жесткая, здоровался, как тисками сжал. Карта, которую рассматривал Рога, была покрыта одним условным знаком — коричневыми точками, похожими на веснушки. Только на первом листе лежала черная с белым строчка — железная дорога, а все остальное — пески. Чертова пустыня, ни дорог, ни лесов, ни селений, как здесь воевать, как ориентироваться? А тут еще это око командующего. С досадой думал Рогов, ощущая на себе взгляд посредника. Никогда прежде подполковник Рогов не чувствовал себя так неуверенно. Он прошел все ступени службы, от взводного до командира полка. Но в пустыню попал впервые. О людях, которыми ему придется командовать, он ничего не знал. Рогов принял полк за несколько дней до выезда на учения и не знал еще фамилий всех офицеров штаба. Особенно беспокоил Рогова внешний вид солдат. Все они были какие-то выгоревшие, поджарые, блеклые. От таких много не жди. Он с тоской вспоминал своих бравых молодцов, от которых уехал из России в эту часть. Те были один краше другого, стройные, подтянутые, с румянцем во всю щеку. Пока командир вырабатывал решение, шла разгрузка эшелона. Звизгивая ржавым железом, Откидывались борта с платформ, рычали моторы танков, гулко били кувалдами саперы, строя опарели, командовали старшие вагонов, гомонила большая людская масса. Приняв решение, рогов, сказал начальнику штаба, соберите командиров батальонов и специальных подразделений, чтобы минут через десять были здесь. У нас очень мало времени. Есть, ответил начальник штаба и вышел из комнаты. Посмотрю, как он выполнит этот приказ, — подумал Рогов. Радиостанции еще не включены, связь, которая была протянута по вагонам, сняли. В этой проклятой тьме сейчас все так разбрелись и перепутались, что никого не найдешь. Ночи запел зовущий сигнал трубы, и сразу со всех сторон заспешили офицеры. Они выбегали из мрака и становились видимыми, только попав в светлое пятно у открытой двери. Догадался, отметил про себя рогов, вспомнил о хорошем дедовском средстве. Рогов отдал приказ и, прежде чем отпустить командиров, еще раз напомнил. Темному времени осталось восемь часов. Скорость нужно держать не меньше десяти километров в час, Азимут проверяйте почаще, а то забредете куда-нибудь до конца учения не разыщешь. Когда Рогов закончил, к нему подошел замполит и тихо подсказал политобеспечения. Рогов отмахнулся. «Сейчас агитировать некогда. Идите, товарищи командиры». Офицеры вышли и тут же растворились в темноте. Ни одной лампочки, ни автомобильной пары не светила в окружающем мраке. Маскировка соблюдалась строго. Только иногда вспыхивала спичка, прикрытая ладонями. Подполковник Рогов, замполит Вединеев и посредник тоже вышли из домика. — Умное, штука военное дело! — заговорил друг Веденеев. — Вот скажи сейчас штатскому человеку, постройте всю эту махину в колонну. Даже не представляю, что бы он стал делать, как бы он составлял в этой тьме колонну в несколько десятков километров длиной. — А чего же тут сложного? — спросил посредник. — Для нас с вами несложно, когда у каждого в голове академия, но тот, кто первый придумал, как быстро строить громоздкие колонны, я считаю, был умным человеком. Рогов взглянул на часы, спросил посредника. — Вы, товарищ подполковник, со мной будете ездить или на своей машине? — С вами. — Тогда прошу. Рогов указал на газик, который уже поджидал командира. Скоро пойдет разведка. В командирском газике стояли радиостанции. В металлических ящиках шипело, потрескивало, красные, зеленые, белые точки светились на пультах. Радисты, согнувшиеся в тесных промежутках между станциями, действовали осторожно, говорили негромко, чтобы не мешать друг другу и командиру. При тусклом освещении лица у них были темные, с черными тенями под глазами. Командир выехал на исходный пункт. Он беспокоился, выйдут ли подразделения своевременно, не будет ли путаницы и скопления. Присутствие посредника очень стесняло Рогова, и, как обычно бывает в таких случаях, он маскировал свою нервозность отвлеченным разговором. Когда подразделения стали вытягиваться в колонну, Рогов сказал, «А правильно, — говорит Веденеев, — просто и толково придумано. Назначена точка». Каждый пройдет ее в указанное время, и впереди образуется стройная колонна, полностью отражающая замысел командира. Да, согласился посредник и то ли в шутку, то ли всерьез добавил, но бывают и непредвиденные обстоятельства. По вашему замыслу авангард должен был уйти на десять километров вперед, а мне кажется, это он чернеет. Вон, видите?» Рогов сам видел, авангард еще не оторвался, а через исходный пункт уже шло охранение главных сил. По времени оно двинулось правильно, однако разрыв между ним и авангардом был явно мал. Машины проходили мимо того места, где стоял Рогов, очень медленно, плавно, как на экране кино при замедленной съемке. Песок уходил из-под колес машинам. Не во что было упереться. Моторы выли, но опора ускользала, и движение получалось еле заметное. Рогов вызвал по радио командира авангарда, недовольно спросил, почему задержались. Исходный пункт прошел точно в указанное время. «Ускорьте движение есть. Пропустив часть колонны, Рогов оставил для контроля на исходном пункте заместителей и двинулся в голову главных сил. Машину заносила то вправо, то влево, шофер прилагал все силы, чтобы она двигалась быстро, но газик, будто облепленный черной ватой, мягко плыл, отказываясь подчиняться бешено стучащему мотору. Больше часа Рогов догонял голову колонны. Спидометр показывал, что пройдено 15 километров, а рогов казалось, что проехали гораздо больше, уж очень долго и нудно ехали. Проверить свои сомнения он не мог, местных предметов на пути не было, кругом только черный песок, а карта в этом случае тоже была плохим помощником. Ну и проклятые места, думал Рогов, чувствуя, что окончательно теряет уверенность. Где мы? Сколько проехали? Всего полтора часа прошло после того, как оторвались от надежного ориентира, а я уже не знаю, где находимся. Что же будет дальше? «Давайте немного разомнемся», — предложил посредник. «Только этого не хватало зло», — подумал Рогов. Итак, так еле продвигаемся, теперь еще гулять будем». Он открыл дверцу и вышел. Понин выпрыгнул за ним, бросив шоферу. «А вы поезжайте». «Это еще что за штучки?» — подумал Рогов. «Как же мы его догоним?» Колеса машины закрутились в сыпучем песке, и она медленно-медленно поплыла вперед. Рогов шел рядом и не только не отставал, но и даже опережал машину. Значит, и спидометру верить нельзя. Колеса накрутили 15 километров, а насколько же мы продвинулись на самом деле? — В пустыне все очень своеобразно, — заговорил посредник, будто продолжая рассуждение, прерванное на исходном пункте. Здесь нужно иметь особую сноровку, уметь ощущать себя в пространстве, что-то похожее на качество летчиков, постоянно знающих свое положение в воздухе. Летчикам проще, у них навигационные приборы, а здесь спидометр, и тот врет. Да, накрутил 15, а продвинулись не больше, чем на 10, согласился Пунин. Рогов понял, посредник ему подсказывает, он и погулять из машины неспроста вышел. Что же получается? За полтора часа прошли около десяти километров, можем опоздать и задачу не выполним. Рогов приказал радистам: передайте всем, ускорить движение. Затем командир быстро зашагал вдоль колонны. Во тьме перед ним вырисовывалась не очень приятная картина. Автомобили, как живые существа, отчаянно рычали, выли и стонали в песке. Некоторые из них, будто выбившись из сил, стояли неподвижно с заглушенными моторами. Рогов подошел к одной из таких машин. Солдаты, склонясь один к другому на плечо, спали в кузове. Ходовая часть машины ушла в песок по самые оси. Шофер копал лопатой у передних колес. Рогово взорвала и эта беспечность. — А ну, подъем! — крикнул он во весь голос. Солдаты проснулись и недоуменно таращили глаза. — Слезай! Вы что, спать сюда приехали? Откапывай! Солдат точно ветром из кузова сдула. Они дружно навалились на борта, шофер дал газ, и машина пошла вперед. Вот черти знают, что надо делать! Даже откапывать не стали! Разогнав еще на одном автомобиле сонный взвод, едва сдерживающий раздражение Рогов, вернулся к своему газику. Посредник ждал у машины. Надо было принимать срочные меры, чтобы выполнить задачу, но Рогов не знал, какие именно. Все, что зависело от него, он сделал. Расчеты произведены, приказ отдан. Только пустыня мешает выполнить задачу. А что он может сделать с этим песком? Рядом с Роговым остановилась машина замполита Веденеева. — Как дела, Александр Васильевич? — Идут. Кмуро отозвался Рогов и, взяв Веденеева под руку, отвел в сторону. — Ты слышал суворовскую поговорку? Каждый солдат должен знать свой маневр, — спросил командир. — Конечно. Так вот, наши солдаты не знают своего маневра. Машины стоят в песке, а люди спят в кузовах. Если мой приказ... Будет выполняться, как сейчас, на рубеж в назначенное время не выйдем. Да, задачу мы до сознания людей как следует не довели. Пожалели на это время, поспешили, вперед, давай, давай, потом разберемся. Ты подожди критику наводить, надо срочно поднимать людей. И именно сейчас, в этой вот чертовой тьме, на ходу не теряю времени. Надо объяснить главное, чтобы каждый понял. «Хорошо, я поеду в головной батальон, политработников направлю в другие подразделения. В каждой машине есть или коммунист, или комсомолец. Дадим партийное поручение выполнить задачу в срок и во что бы то ни стало». «Правильно действуй», — обрадовался Рогов. Желая поддержать замполита, Рогов хотел дать указания командирам по радио, чтобы они помогли политработникам. Он взял переговорную таблицу, посмотрел все цифры и строчки, но не обнаружил ни одной команды, ни единой празы, относящейся к политическому обеспечению».